изучили шить. Мы все в старьях ходим. Отлично. Вы его получили от Мазурского. Мазурский получил от носаря. То, что он получил от меня, иностранец не мог привести. Он получил от другого. А Носеля от кого? Виляете, Отвечайте правду. Мы не будем вести глупого допроса. Допустим, что Мазурский взял не тот костюм. А здесь он определенно намекает на американский. Следовательно, к вам-то, Ларвин, попал явно американский костюм. И это легко проверить. Несите его сюда. И тогда мгновенно между нами рассеется очень неприятное недоразумение. И мы сможем приступить к выбору временного месткома. Тащите. Да я вот уже и Егора игурчу Объяснил, что не могу его принести. Вы правильно говорили, зачем мне собственность? Я его отдал его. Может быть, он и обменяет на нужное дело. Отдали? Кому? Ну, не все ли равно кому? Нет, вы обязаны сказать кому. И общее собрание подтвердит дабы я скорее начал свой доклад. Общее собрание действительно подтвердило. Ларвин замялся. «Но ведь у меня, вот, имеется в связи с вашим докладом, ряд совершенно конкретных предложений, и мне от них не хотелось бы отступать. Не отвиливайте и говорите, у кого костюм. Здесь черт знает, что происходит». Я скажу вам в глаза. Многое всякой дряни отправил в свой комбинат, но подобное еще не видел, чтобы задерживаться на такой чепухе. Это уж совершенно странно. Кто этот человек, темные дела которого, я даже уполномоченный высшими инстанциями, не могу знать, в то время как все ваши дела узнал. Доберусь до него... Он прячет золото, я понимаю. Недаром ходит здесь легенда вокруг дома о короне американского императора. Все это необходимо вскрыть. Слово о короне и о легенде произвело потрясающее впечатление на всех. Несомненно, об этом здесь знали, как и всю легенду, что ходила по городу. Но они напугались. Ларвин мгновенно стих. «Я... я вот его дяди с через Людмилу. Он действительно ведет все дела». «Ну вот и кончено. Кто приведет дядю Савелья?» «Нет таких желающих. Он страшен для всех». «Вы, Егор Егорыч, беретесь его привести? Нет, — ответил я. «Меня мало занимает это. Мне вспоминается одна история». А кроме того, мне любопытно прослушать предложение Ларвина. Никаких предложений выслушано не будет. Я вынужден прервать доклад. Нет, вы должны выслушать мои предложения. Все идет совершенно зря. Не предпринимается никаких мер. Тот же Черпанов говорит о возможности приезда комиссии, которая проверит его работу но комиссия не увидит нашей подлинной перестройки. И если он производит испытания, я не знаю, как он их над ними производит, но я по себе чувствую, что этого недостаточно. И поэтому, поэтому надо произвести общность имущества. Мы взяты на учет. Надо поломать перегородки, устроить общее зало, создать общность жён и детей. Если мы буржуазия, обречённый класс, то наш переход надо показать по-подлинному, чтобы они увидели, если мы вздумаем сломать перегородки и, скажем, устроить ну, общую кухню, если мы топили плиту по полену, Это уже указывает на то, что мы можем столковаться